Глава пятая Узрел в фантазии пугливый взгляд Причудливые формы привидений Коричневато-серого оттенка Их жесты странны И ужасен вид Мейсон Карактакус А пока происходили все эти события Винченце Девивальди и его верный слуга Паула продолжали томиться в казематах священной инквизиции. Суд допрашивал их порознь. От Паула так и не удалось получить каких-либо нужных показаний. Он продолжал твердить, что его господин ни в чем не виновен, а о себе мог только сказать, что вся его вина состоит в том, что он не захотел разлучиться со своим хозяином. Забыв об осторожности, он продолжал громко обличать тех, кто арестовал его, и требовал позволить ему быть вместе с его господином. «Клянусь вам, ваше преосвященство», — горячо убеждал он главного судью, «я менее всего хотел бы попасть сюда по любой другой причине, кроме той, что я уже назвал, быть рядом с моим горячо любимым сеньором Винченце». Спросите у охраны. Они отлично знают, что я сам напросился. Но если они знали, что меня ждет, почему не предупредили? Это последнее место, где бы я хотел очутиться. Судьи не препятствовали Паулу шумно выражать свое негодование, надеясь, что в азарте юноша каким-нибудь неосторожным словом выдаст своего хозяина. Они, однако, ошибались, ибо простодушный и искренний паула был, тем не менее, не глуп, а главное, был предан своему хозяину. Он прекрасно понимал, какую с ним вели игру. Когда же он понял, что ему поверили, и тем не менее не собирались позволить видеться свинченца, его возмущению не было предела, и он, не стесняясь, дал выход своему гневу. С большим трудом удалось охране снова выдворить его в камеру. А судей его праведный гнев поверг в немалое замешательство. Очередной допрос Винченца длился дольше обычного. В зале суда присутствовал на сей раз больше инквизиторов, и вопросы их были многочисленны. Однако Винченца заметил, что все они словно договорились не упоминать причину его ареста. Винченце понял, что она остается прежней, а именно той, которую сообщил ему священник-бенедиктинец в церкви, похищение монахини «Из монастыря». Отвечал он, как прежде, но чувствовал себя более уверенным. Сознание своей невиновности помогало ему сохранять мужество и достоинство. В отчаяние его повергали лишь опасения за Елену, на долю которой могли выпасть столь же тяжкие испытания в застенках Инквизиции. В такие минуты выдержка могла изменить ему. Не добившись желаемых результатов, судьи снова грозили Винченца пытками. Когда его снова вели в темницу, в одном из коридоров мимо них торопливо прошел человек, почему-то обративший внимание Винченца. Глядя ему вслед, он вдруг понял, что снова видит таинственного монаха с развалин крепости Полуце. От невероятности подобной встречи он даже растерялся, а когда пришел в себя... Тот уже был далеко в конце коридора. Винченце попробовала кликнуть его, но монах скрылся в одной из дверей. Устремившийся было за ним венченце был грубо остановлен стражем. Когда же юноша спросил у него, кто был этот человек, тот в недоумении справился, о ком он говорит. «О том, кто только что прошел мимо нас», — взволнованно сказал Винченце. — Вы не в себе, сеньор, — ответил страж. — Я никого не видел. — Но он прошел совсем рядом, — наставил Винченце. — Я видел его, как вижу тебя сейчас. А полу его сутаны задели меня. — Он инквизитор, говори. Страж изобразил на своем лице недоумение. Но от юноши не ускользнуло, что страж сильно напуган. И он прекратил дальнейшие расспросы. Минуя бесконечные коридоры с таинственными входами и выходами и множеством куда-то ведущих плотно запертых дверей, у одной из них он услышал странные звуки, напоминающие приглушенные крики или стоны. — Что это за звуки? Они разрывают мне сердце, — взволнованно спросил он стража. — Еще бы, сеньор, — как-то загадочно ответил тот. — Откуда они? переспросил Винченца, чувствуя, как дрожь пробегает по его спине. «Из камеры пыток», — коротко ответил страж. «О, Боже, милосердный!» — невольно вырвалось у юноши, и этот возглас был похож на стон. Он ускорил шаги, минуя страшную дверь, а страж даже не стал его останавливать. Ведь он точно выполнил указание своих старших. «Провести венченца именно здесь», где слышны стоны тех, кого пытают. Они должны были напомнить строптивому заключенному, что ждет его, если он и далее будет упорствовать. В тот же вечер Винченцо в его темнице посетил человек, которого он доселе никогда не видел. На вид ему было около сорока или, возможно, пятидесяти лет, Он был серьезен, с внимательным взглядом, вел себя сдержанно и ничем не вызывал у Винченца опасений. Однако, когда он назвал себя и сообщил о цели своего визита, и это показалось Винченце не только странным, но и насторожило его, он тоже был узником инквизиции. Но выдвинутые против него обвинения, по его словам, были столь несущественны, что и ему была оставлена некоторая свобода. Узнав об участи, постигшей Винченца, он попросил разрешения навестить его, побудило его к этому сострадание и желание своим сочувствием и советом облегчить его состояние. Пока он говорил, Винченцо пристально следил за ним, и подозрения его возрастали. Но он благоразумно постарался скрыть их от собеседника, который тем временем втянул его в беседу. Ответы Винченцо были сдержанные и кратки, но даже наступившие затем длительные паузы не обескуражили гостя. Среди прочих тем он коснулся также религии. «Меня обвинили в ереси», — признался он, «и я теперь сострадаю всем, кто оказался в моем положении». «Значит, меня тоже обвиняют в ереси?» не удержавшись, прервал его Винченце. «В ереси?» — повторил он удивленно. «Мои клятвы в том, что я невиновен, не помогли мне, словно не слыша, продолжал незнакомец. Меня подвергли пыткам, муки были невыносимы, и я признался». «Прошу прощения, сеньор, что прерываю вас», — снова не выдержал Венченце. «Но если вас подвергли столь страшным пыткам за самую малую, как вы говорите, провинность, то что же ждет того, чьи проступки суд сочтет более серьезными?» Незнакомец, казалось, был смущен таким вопросом. «Мои проступки были незначительны», — снова повторил он, не зная, как ответить. «Разве священный трибунал...» Считает ересь незначительным проступком. «Степень моей вины была столь незначительна?» — снова повторил незнакомец, и лицо его покраснело от раздражения. «Меня лишь заподозрили. Следовательно, для священной инквизиции существует ересь большая и ересь малая?» — добивался ответа Венченца. Я чистосердечно признал свою вину, наконец пришел в себя незнакомец и повесил голос, и мне было даровано прощение. После незначительного наказания я буду отпущен и, возможно, через несколько дней покину тюрьму. Но прежде чем уйти отсюда, я счел своим долгом помочь товарищам по несчастью всем, чем я могу. «Если вы хотите известить родных или друзей, где вы находитесь, не опасайтесь назвать их имена, и я передам им от вас весточку». Последние слова он произнес, понизив голос, словно опасался, что их могут услышать. Винченцо молча изучал лицо своего незваного гостя. Для него было чрезвычайно важным дать знать родителям, где он находится». Однако он не верил в искренность своего неожиданного доброжелателя. «Что же кроется за этим визитом?» — думал он. Он знал, что камеры узников Инквизиции нередко посещают ее осведомители. Выказав сочувствие и симпатию, они располагают несчастных... К откровенному разговору, чтобы потом использовать это против тех, кто доверился им, или же против их родных и друзей, чьи имена были неосторожно названы. На суде Винченце уже рассказал, кто его родители и где проживают, так что ничего нового — Он не дал бы в руки инквизиции, но сам факт того, что он пожелал воспользоваться тайными услугами, чтобы передать весточку домой, может обернуться против него. «Эти соображения...» Недоверие к своему визитеру и его странное поведение побудили юношу отказаться от его помощи. Он лишь поблагодарил его и тот весьма неохотно покинул камеру. На прощание он, однако, сказал, что если непредвиденные обстоятельства задержат его в тюрьме дольше, чем он рассчитывает, он будет просить разрешения навестить венченца еще раз.